Сомс переступил порог и выждав, когда Тимоти обернулся, громко сказал: "Дядя Тимоти". Тимоти сделал три шага и остановился. "Э?" сказал он. "Сомс!" крикнул Сомс, во весь голос, протягивая руку. "Сомс форсайт". "Нет", произнес Тимоти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 «Не думаете ли вы, что при нем нужен был бы мужчина?» Смизер всплеснула руками. «Мужчина? Ох, нет. Мы с кухаркой отлично управляемся вдвоем. Попади он в чужие руки, он бы тотчас свихнулся. И моим хозяйкам совсем не понравилось бы, чтобы в доме жил посторонний мужчина. К тому же ведь он — наша гордость». «Врач, конечно, его навещает». Каждое утро. Он прописывает, что ему давать, и поскольку, и мистер Тимати так привык, что совсем не обращает внимания, только высовывает язык. «Да», — сказал Сомс, отворачиваясь. Грустное все таки зрелище. «О, что вы, сэр!» — с жаром возразила Смизер. «Не говорите. Теперь, когда он больше ни о чем не тревожится, он наслаждается жизнью, право,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 И, в конце концов, тетя Эстер вполне обеспечила старых служанок. «Отлично», — сказал он. с мизер, следите за ним, и если он когда-нибудь что-нибудь скажет, запишите и дайте мне знать». Он непременно, мистер Сомс, можете на меня положиться. Так приятно было повидать вас. Кухарка будет в восторге, когда я ей расскажу».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 Сквозь полукруглое окно над дверью. Милый старый дом. Мавзолей. И, повернувшись на каблуках, Сомс вышел и поспешил на вокзал.